Глава 5. Последний шанс. У входа на стадион шатёр Альбейт посреди катарской пустыни, где проходил матч открытия Чем 2022, стоял седовласый аргентинец с сыном лет 17. Встретились с ним глазами, улыбнулись, поздоровались. Вы из самой Аргентины? А то я видел сегодня ребята в ваших майках, но они оказались из Индии. Нет, нет, мы из Буэнос-Айреса. А вы из Москвы? О, я четыре года назад побывал у вас на чемпионате мира. Как же это было классно! На всю жизнь влюбился в Москву и Петербург. Сколько у меня было таких диалогов за ноябрь и декабрь две тысячи двадцать второго. И каким бы специфическим поначалу не казался этот чемпионат, календарной зимой с запретом на употребление пива на стадионах, на крохотной и не футбольной территории, человеческие эмоции всегда. одни и те же. Тот седой аргентинец сына привез на мировое первенство в первый раз. Я пожелал ему, представителю самой болельщескапающей нации, финала Аргентина-Бразилия и победы в нем. Он просиял. Это мечта. И добавил: Лео должен это сделать. Хотелось этого и мне. Вот только в первом матче Альби Селесте Граннула оглушительная сенсация. Аргентинцы проиграли саудовской Аравии 1:2. Месси в начале игры открыл счёт с пенальти, и дело казалось было сделано. Один за другим мячи южноамериканцев отменялись после просмотра VAR из-за крохотных офсайдов. И это было справедливо. А в начале второго тайма А ровиццы вдруг забили два подряд меча за пять минут, второй из которых был так красив, будто магия Лео на мгновение вселилась в его автора Аль Давсари. Аргентина, не успев начать турнир, прервала свою длительную беспроигрышную серию и оказалась на грани катастрофы. Права на осечку больше не было. Месси позже скажет, что с того момента Каждый матч для Альбиси Лесте был финалом, но в первом тайме с Мексикой все снова было плохо, очень плохо. Нет, команда Меси не пропустила, однако и шансов забить у нее не было. У самого Лео долгое время тоже ничего не получалось, как и в концовке первого матча, он запустил далеко в небеса мяч со штрафного удара. верный признак того, что у него не идёт вся игра. В общем, Аргентина шла по краю обрыва. В такие моменты и должны по-настоящему включаться великие игроки. Что Месси и сделал? Кто там говорит, что Лео в порядке, когда в порядке вся команда? Тут мы увидели доказательство обратного. Он забил, когда это было нужнее всего. когда всё давалось не просто сложно, а мучительно, когда одна ошибка и можно было бы вылететь с турнира по сути его ещё и не почувствовав поразив нижний угол ворот Очо на 64-й минуте Месси вышиб эту аргентинскую пробку. Забил первый мяч Альбиселесте на турнире с игры и последнюю треть матча с Мексикой команда с Колони провела так, как от неё ждали перед чемпионатом мира. Более того, как потом выяснилось, это был для неё переломный момент всего Мундиаля. А потом с Пасом Месси забил двадцатиоднолетний Энцо Фернандес из португальской Бенфики. И после матча стала известна трогательнейшая история. 27 июня 2016 года Аргентина проиграла финал Кубка Америки, уступив чилийцам в серии послематчевых пенальти. Месси был одним из двоих, кто не реализовал свою попытку. Сразу после игры он на эмоциях заявил, что уходит из сборной. В тот же день пятнадцатилетний учащийся академии клуба Ривер Плейт из Буэносаираса написал и отправил ему письмо. В нём говорилось: Как нам переубедить вас, если мы простые смертные? Как нам переубедить вас, если в своей жизни мы испытывали Лишь один процент от того давления, которое ощущаете вы на своих плечах. Вы встаете утром, смотрите в зеркало и понимаете, что сорокамиллионная толпа хочет, чтобы вы были идеальны. И по какой-то нелепой причине у них сложилось впечатление, что они могут этого требовать. Как нам переубедить вас, если мы до сих пор не поняли, что вы такой же человек? Да, с непревзойденным талантом, лучший игрок на планете, но все равно человек. Как нам переубедить вас? Мы даже не можем понять, что вы не виноваты в том гневе, что охватывает нас после поражений, что является лишь отражением нашего собственного разочарования. Пора нам посмотреть в зеркало и спросить себя, требуем ли мы от себя один процент от того, что требуем от этого парня. которого на самом деле даже не знаем. Как нам переубедить вас, когда целый мир лестиво нас шептывает, что в отпуске вы могли бы лежать на пляже, вместо того чтобы защищать наши цвета и петь гимн Аргентины? Конечно, вы должны поступать так, как хотите. Только, пожалуйста, подумайте о том, чтобы остаться. Но сделайте это, чтобы получать удовольствие, которое люди отняли у вас. Это невероятное давление лишает игру самого важного веселья. В детстве вы наверняка мечтали выступать за сборную. Когда мы видим, как вы играете в бело-голубом, нас переполняет невероятная гордость. Так играете же ради удовольствия, потому что когда вы развлекаетесь на поле, то даже не представляете, как весело нам. Автором этого чудесного послания был Энцо Фернандес, тогда просто мальчишка. После адресат голевой передачи Лео на 87-й минуте матча с Мексикой, чтобы выйти из группы в третьем матче группового турнира, оставалось обыграть Польшу. При некоторых раскладах устроила бы и ничья, но полагаться на улыбку фортуны точно не стоило. По крайней мере, теперь всё было в руках у самих аргентинцев. Когда на тридцать девятой минуте нидерландский судья Дани Макели при ноль ноль назначил пенальти за контакт в воздухе руки польского вратаря Войца Хашенского с лицом Месси, я испытал даже не двойственные, а троественные чувства. Во-первых, скрывать не буду, я болел за Аргентину по чисто футбольным, подчеркну, соображениям. Месси на своем последнем, впрочем, так ли? в чемпионате мира, будучи в отличной форме, не мог, не должен был вылететь после группового турнира. Во-вторых, современные судейские трактовки допускают возможность таких пенальти. Сейчас даже в мяч в своей штрафной сыграть нельзя, а потом ногой в того же игрока въехать. Есть большая опасность пенальти. Шенсны-то в мяч как раз не сыграл. А рукой по лицу Месси заехал еще в момент, когда мяч находился в поле. Да, Лео к тому времени уже пробил головой. Но в последнее время, в годы VAR, появился термин телевизионный пенальти. В игре такое не прочувствуешь и не поставишь. При видеопросмотре запросто. И пойди знай, где правда. Это серая зона, каких увы хватает в футбольных правилах и их трактовках, и они случаются, входят в противоречие со здравым смыслом. Это и есть то самое в третьих. Однако так вышло, что Щенсны сделал это только для того, чтобы пенальти от Месси блистательно отразить. Удар-то был сильным, пусть и не в самый угол, как он прыгая успел ещё и руку поднять. И это был второй отраженный им пенальти за два матча. Иначе, кроме как фантастикой, такое не назовешь. Но это была реальность. Вот только Аргентина и до пенальти владела полным преимуществом, а после так вообще не давала сборной Польши головы поднять, как и знаменитому снайперу Левандовскому. Вспомнить, что в футбол играют с мячом, да форвард-то тот просто не долетал. до перерыва южный американец каким-то непостижимым образом не забили и возникло ощущение, если полякам до такой степени прёт, то может перед до конца. Но первые же минуты второго тайма доказали обратное. Щенсны пропустил два от Макалестера и Альвареса, а мог легко пропустить и 5-6. Месси на этот раз не забил и не отдал голевых передач. Этот матч станет для него единственным на турнире без голов. Но как же он в свои тридцать пять с половиной играл? На каких же легких ногах? Только вперед, на обострение, и все ведь происходило: дриблинг, пасы, только не залетало. Однако моментов создавалось столько, что залетело у других, и предчувствие краха Альби Селесте после всего на всего одного тайма казалось было в какой-то другой жизни. Леонель. внёс перелом в матч с Мексикой, и когда аргентинцы вышли против поляков, то окончательно сбросили с себя психологические оковы, и их стало невозможно остановить. И слава богу, что Месси не реализовал этот пенальти, потому что все сразу забыли бы об огромном преимуществе Аргентины до и после и говорили бы только об этом. Теперь же, когда пенальти не был забит, зато матч выигран в одну калитку, с диким соотношением ударов все могли спокойно рассуждать о буровне белого-голубых, сумасшедшей форме Месси и причинах такой невзрачности почти всей польской сборной, за исключением Щенского. Пройдя в 1/8 финала Австралию, в четвертьфинале аргентинцы встретились со сложнейшим соперником. Нидерландами. Когда Месси с пенальти на 73-й минуте сделал счёт 2:0, казалось, что все проблемы уже решены. Но будет и отыгрыш голландцев на 11-й добавленной минуте, и волнительная серия пенальти, где ни Лео, ни кто-либо из его партнёров уже не промахнётся. Посмотрите на фото в PDF-приложении на обычно спокойного Лионеля. Эмоции у него море и конфликтов с голландцами по ходу и после матча. Хватало даже у него. Лео оказался гением и в вопросе, когда лучше пенальти не забивать. То, что грозило стать драмой, если не трагедией, превратилось в милый пустяк. Спасибо тебе из-за это, Месси. Ты ведь ещё не раз подойдёшь к одиннадцатиметровой отметке на этом турнире и больше не промахнёшься. Счёт 2:1 с Австралией в одной восьмой финала, если и чем-то удивил, то только паникой аргентинцев в концовке. В первом тайме Месси мастерским ударом открыл счёт. Во втором случился обмен грубейшими ошибками. Не успели Альбиселесте получить подарок от чужого вратаря и удвоить счёт, как вернули должок. Легко выигранное в казино так же легко и проигрывается. При 2:0 с Аргентиной на этом турнире регулярно начинало что-то происходить, словно по закону Фабио Капелла, утверждавшего, что это самый опасный счёт. Аргентине и её вратарю Эмилиано Мартинесу удалось сдержать соперника только потому, что класс австралийцев был явно ниже, и для них и выход в плей-офф, первый с 2006 года, был огромным успехом. На том же этапе другие сборные одержали куда более убедительные победы. Португалия в стартовом составе которой не вышел криштиану Роналду, вообще изнечтожила далеко не слабую Швейцарию 6:1. Бразилия устроила футбольный фестиваль и забила Корее в первом тайме 4. Франция возила Польшу, может, чуть менее изощрённо, чем Аргентина, но к последней минуте счёт был 3:0. И только пенальти в самом конце не позволил состояться разгрому. Аргентинцы на фоне всего этого голевого изобилия и громадного преимущества фаворитов, тем более при воспоминаниях о проигрыше Саудовской Аравии, главными кандидатами на золото явно не смотрелись. Порадовал всех лишь первый гол Месси в плей-офф чемпионата мира. Да-да. За 4 предыдущих первенства Лео в играх на вылет каким-то непостижимым образом ухитрился не забить ни разу. Но здесь наконец-то удалось. Охранники отеля, в котором я в Катере жил, добрейшие мужички из Уганды и Непала в белых рубашках, В четыре часа утра встречали меня, вернувшегося со стадиона Лусаил, так, словно я в великом четвертьфинале Нидерланды-Аргентина участвовал сам. Игра и так была прекрасна, а поразительный второй мяч оранжевых с розыгрыша штрафного на сто первой минуте, после которого счет стал два-два, придал ей уже несомненные черты гениальности. В тот момент я был далеко не уверен, что в Катаре еще будет хоть один матч лучше, и полагал, что ЧМ 2022 стоило проводить хотя бы ради этого шедевра. Тридцати пятилетний Месси играл там волшебно, по-моему, волшебнее, чем действовал за Барселону в свое лучшее время. Он забивал важнейшие голы. Как Мексики и Австралии, отдавал сказочные голевые передачи, никогда прежде не забивая в плей-офф, он в первых двух кубковых этапах Катара сделал это дважды, тащил сборную. Даже не слишком щедрый на похвалы Игорекин Феев, начав говорить о Леонеле сдержанно и уважительно, в итоге все же не смог скрыть восхищения. На этом чемпионате мира Мессия проявил себя очень хорошо. Нет, даже не так. Он играл божественно, фантастически. Наверное, все-таки Бог видит, кто трудится. Тому Он сверху и помогает. Здесь же Лео впервые за время своего участия в мировых первенствах добавил к игровой магии злость. После игры чуть ли не сцепился с Вангалом. Недаром перед финалом один из аргентинских болельщиков, которого я цитировал в первой главе, скажет мне, что в Месси на этом турнире вселилась душа умершего двумя годами ранее Мародоны. Давая интервью после матча Леонель еще и прямо под прицелом теле камеры. крикнул несколько резких, но не оскорбительных, как кто-то интерпретировал, слов проходящему мимо 197-сантиметровому форварду Вег Хорсто, забившему два мяча. Как-то так вышло, что именно в Катаре Лео стал в плане воинственности настоящим аргентинцем, а не оторванным от реальной жизни гением. И победил именно тогда, когда к волшебству добавил ярость. Автор книги Игорь Рабинер уже после окончания ЧМ 2022 попадёт на первый матч ПСЖ с участием Месси в статусе чемпиона мира и не упустит возможности купить майку с ликом Лео. Его фото вы сможете найти в PDF приложении. Месси против Вангала. Великий игрок против воплощения тренерской харизмы, хитрости и мастерства. Один играл на своём последнем чемпионате мира у другого смертельная болезнь один был в финале мирового первенства и проиграл в овертайме другой в полуфинале и уступил в серии пенальти но весь турнир не выигрывали оба и тот кто не выигрывал сейчас не сделает это видимо уже никогда я не знал за кого болеть их нельзя было сравнивать каждый грандиозен по-своему Но до конца нейтрально и холоднокровно относиться к этой игре не получилось. Слишком она была большая, а наблюдая за большим, невозможно оставаться над схваткой. Может, пение аргентинских болельщиков оказалось для меня сродни пению сирены из древнегреческой мифологии, но скорее за альбиси лести я в конце концов все-таки притопил из замеса. Его игра пленяла, как в лучшие годы, заставляла ахать и вскрякивать, тогда как у голландцев так восхищаться было со всем ушнеким. Нету этого поколения своих Кроифа, Гулета или Берккампа. Каким бы великим ни был тренер, нужен какой-то мак и на поле. Это был настоящий мужской футбол, ног в нем не убирал никто. Многие игроки убеждённо на следующее утро обнаружили травмы, которых в горечке игры не заметили. Не убирая ног, иногда соперники включили и руки. По ходу игры были две серьёзные коллективные стычки после серии пенальти, менее продолжительная третья. Месси считает, что тому способствовала работа испанского судьи Матео Лаоса. Придя на пресс-конференцию, Леонель раскритиковал арбитра, которого отлично знает по Ла Лиге. Сказал даже, что тот не соответствовал уровню матча. Как команда, аргентинцы проявили настоящий характер. После дикого разочарования, которое они испытали в последние секунды основного времени, они просто поразили меня тем, как на него отреагировали, словно ничего и не произошло. В овертайме они беспрерывно атаковали и почти не выпускали оранжевых за середину поля. Именно реакция Альбисе Лесте не на то, чтобы не благоприятный, а катастрофический разворот матча доказала мне, что выхода в полуфинал они заслуживают чуть больше. После второго гола Векхорста и 2-2 на табло на аргентинских болельщиков было больно смотреть, они почти плакали. Подавляющая часть из восьми десяти восьми с лишним тысяч, пришедших на Лусаил, замерла в шоке. Они не могли поверить своим глазам. Они уже видели себя в полуфинале. А теперь сравните, как отреагировала на шоковый нечаянный мяч Аргентина и как несколькими часами ранее Бразилия после ответного хорватского мяча. По лицам фаворитов бразильцев было понятно, да ещё и с учётом хорватской репутации как специалистов по одиннадцатиметровым, что серию они проиграли заранее. А Аргентина свою выиграла. Важный нюанс, касающийся серии пенальти, рассказал на пресс-конференции в Сколне Если и часто бывает, что игроки пугаются ответственности и их приходится назначать, то здесь желающих пробить было шестеро, на одного больше, чем нужно в основной серии. Оставалось только правильно их распределить. Первым пошел бить Месси, и это неписанный закон футбола: начинать серию должна главная звезда. Поскольку вероятность, что она забьет и предаст остальной команде, уверенности выше, чем у любого другого игрока. Так у Аргентины и случилось. Забил Лео, забили все. Двухсот трех сантиметровому вратарю Ноперто, новичку сборной, уверенному в игре, оказалось тяжело складываться при одиннадцатиметровых. Но французы ещё успеют с пенальти сравнять счёт. А на последней минуте дополнительного времени эксцентричный вратарь Альбеселесте Эмилиана Мартинес невообразимо вытащит мяч после выхода один на один француза Кола Моани. Вот они, два главных героя сборной Аргентины в финале мирового первенства. Найти их фото вы сможете в PDF-приложении. Лаутара Мартинос забил последний пенальти, и началась дискотека. Альби Селестия, остыв после очередного выяснения отношений с соперниками, всей командой прыгали перед трибуной со своими болельщиками, певшими, кажется, еще громче обычного. Это продолжалось в метро, куда я поспешил после пресс-конференции в три ночи, думая, что там все пусто и подземку вот-вот закроют. Как же у станции Лусаил толпилось еще пол стадиона. Такова тут пропускная способность. Но народ особый и не торопился. Пели снаружи, пели в метро. Там я узнал, что за Аргентину болеют много людей из Саудовской Аравии. Причем болеют по-настоящему, с детства знают и поют все песни. Есть в этой стране какой-то аргентинский футбольный культ. И саудовцы при этом на старте турнира аргентинцев обыграли. Аргентинцы очень тяжело начали турнир, но в конце концов дошли до такого состояния, чтобы с оппонентом максимальной степени сложности выдать космическую игру, игру, которая золотыми буквами будет вписана в историю футбола, хотя еще более золотая только предстоит через полторы недели. игру, после которой вообще не хотелось спать, словно хлебнул зашкеливающую дозу энергетика. Время спокойно поразмыслить придёт уже после чемпионата, а пока я был просто счастлив, что это видел.